Глава 3. Определение метавселенной. Наконец-то. Сделав все важные предварительные оговорки, теперь мы можем перейти к конкретному разговору о том, что же такое метавселенная. Несмотря на наличие противоречивых определений и на запутанность темы, я считаю возможным, даже на этом раннем этапе истории метавселенной, предложить четкое, исчерпывающее и полезное определение этого термина. Итак, в моем понимании метавселенная – это широкомасштабная интероперабельная сеть трехмерных виртуальных миров, визуализируемых в реальном времени, в которой фактически неограниченное число одновременных пользователей могут получать синхронный и персистентный опыт с ощущением личного присутствия и с непрерывностью данных, таких как идентичность, история, права, объекты, коммуникации и платежи. В данной главе мы рассмотрим каждый элемент этого определения, и в процессе постараемся понять не только, что такое метавселенная, но и чем метавселенная отличается от сегодняшнего интернета, что требуется, чтобы она возникла, и когда это может произойти. Виртуальные меры Если и есть какой-либо аспект метавселенной, с которым согласны все, от сторонников до скептиков, включая даже тех, кто едва знаком с этим термином, то это то, что она будет основана на виртуальных мирах. На протяжении десятилетий виртуальные миры создавались для видеоигр, таких как The Legend of Zelda или Call of Duty, или для художественных и анимационных фильмов, таких как Матрица, студии Warner Brothers или фильмы студии Pixar. Вот почему метавселенную часто ассоциируют только с игровым или развлекательным опытом. Виртуальным миром называется любая искусственно созданная среда, построенная при помощи компьютерных технологий. Это могут быть иммерсивные среды 3D, 2,5D, также известные как изометрические 3D, 2D или наложенные поверх реального мира как дополненная реальность, или же чисто текстовые среды вроде MAD и неигровых MASH, 1970-х годов. Такие миры могут не иметь индивидуальных пользователей, как в фильмах Pixar или при виртуальном моделировании экосферы для уроков биологии. В других случаях они могут быть предназначены для одного пользователя, как в игре Legend of Zelda, или для совместной работы многих пользователей, как в игре Call of Duty. Пользователи могут взаимодействовать с виртуальным миром через разные устройства, такие как клавиатура, датчик движения или даже отслеживающая движение видеокамера. Стилистические виртуальные миры могут точно воспроизводить реальный мир, быть так называемыми цифровыми двойниками или представлять собой художественно-домысленную версию реальности, например, как New Donk City в игре Super Mario Odyssey или Манхэттен в игре Spider-Man 2018 года от студии Marvel для PlayStation. Или же изображать полностью вымышленную реальность где невозможное становится возможным. У виртуального мира может быть игровая цель, то есть победить, убить, набрать очки, преодолеть, решить загадку или неигровая, связанная с образованием, профессиональной подготовкой, коммерцией, общением, медитацией, фитнесом и многим другим. Возможно, вас удивит, что большая часть роста популярности виртуальных миров в последние десятилетия приходилась на такие миры, где игровая цель либо отсутствовала, либо играла второстепенную роль. Возьмем самую продаваемую игру, созданную специально для платформы Nintendo Switch. Вероятно, вы подумали, что я говорю о вышедших в 2017 году The Legend of Zelda, Breath of the Wild или Super Mario Odyssey, входящих в список величайших игр, созданных на сегодняшний день и самых популярных франшиз видеоигр в истории. Но вы ошиблись. Титул победителя носит игра... Animal Crossing New Horizons, входящая в знаменитую франшизу, которая хотя и присутствует на рынке в три раза меньше времени, чем две только что названные игры Nintendo, уже обогнала их по продажам почти на 40%. Хотя Animal Crossing New Horizons номинально является игрой, ее игровой процесс, по сути, представляет собой введение виртуального фермерского хозяйства. Здесь нет никаких конкретных целей, не нужно никого побеждать. Пользователи живут на тропических островах, где добывают ресурсы, выращивают антропоморфных животных, создают декоративные изделия и различные вещи и торгуют ими с другими игроками. В последние годы самый большой всплеск наблюдался в создании виртуальных миров, которые вовсе не имеют никакого геймплея. Например, задача цифрового двойника Международного аэропорта Гонконга созданного на основе популярного игрокового движка Unity, моделировать поток пассажиров, последствия проблем с техническим обслуживанием или пробок на взлетно-посадочной полосе, а также другие события, которые следует учитывать при организации аэропортового комплекса и при оперативном принятии решений. В других случаях в виртуальной среде были воссозданы целые города, подключенные к потокам данных об автомобильном движении, погоде, вызовах гражданских служб, таких как полиция, пожарная и скорая помощь в режиме реального времени. Цель такого цифрового двойника – помочь градостроителям лучше понять территорию, которой они управляют, и начать принимать более обоснованные решения о зонировании, выдаче разрешений на строительство и многом другом. Например, как новый торговый центр повлияет на время в пути для скорой помощи или полиции? Как конкретная форма здания повлияет на ветровые условия, температурный режим или на освещение городского центра? Цифровые двойники способны оказать существенную помощь в ответе на эти и многие другие вопросы. Виртуальные миры могут иметь одного или нескольких разных создателей, могут быть профессиональными или любительскими, коммерческими или некоммерческими. Их популярность резко возросла по мере снижения стоимости, сложности и времени, необходимого для их создания, что в свою очередь привело к увеличению количества виртуальных миров, а также разнообразия между ними и внутри них. Игра Adopt Me на платформе Roblox была разработана всего двумя независимыми, непрофессиональными разработчиками летом 2017 года. Всего 4 года спустя в нее одномоментно играли почти 2 миллиона игроков. Для сравнения, игра The Legend of Zelda Breath of the Wild разошлась тиражом около 25 миллионов копий за время своего существования. А к концу 2021 года в нее было сыграно в общей сложности более... 30 миллиардов раз. Некоторые виртуальные миры являются полностью персистентными, то есть все, что происходит внутри них, сохраняется навсегда. В других виртуальных мирах каждый раз все начинается заново. Чаще всего виртуальный мир находится где-то в промежутке между тем и другим. Возьмем знаменитую 2D-игру с боковой прокруткой «Братья Супер Марио», выпущенные в 1985 году для приставки Nintendo Entertainment System. Первый уровень длится не более 400 секунд. Если игрок погибает раньше, он может получить дополнительную жизнь и повторить попытку, но виртуальный мир уровня полностью перезагружается, как если бы игрок его никогда прежде не проходил. То есть все убитые враги оживают, все предметы восстанавливаются на прежних местах. Но если игрок погибает на третьем или четвертом уровне, все монеты, собранные им на предыдущих уровнях, а также его прогресс в игре, сохраняются, пока у игрока не закончатся все жизни. После этого все данные обнуляются. Это частично персистентный виртуальный мир. Некоторые виртуальные миры ограничены определенным устройством или платформой. Например, Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Animal Crossing New Horizons доступны только на консоли Nintendo Switch. Другие работают на нескольких платформах, например, в мобильные игры Nintendo можно играть на большинстве устройств с Android и iOS, но не на Nintendo Switch или иной консоли. Некоторые игры являются полностью кроссплатформенными. В 2019-2020 годах Fortnite была доступна на всех основных игровых консолях, включая Nintendo Switch, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, на всех ПК, работающих на Windows и Mac OS а также на ведущих мобильных платформах iOS и Android. Примечание. После того, как в августе 2020 года Epic Games подала в суд на Apple, последняя удалила Fortnite из своего магазина приложений, что лишило пользователей возможности играть в эту игру на устройствах с iOS. Это означало, что игрок мог получить доступ к этой игре, своей учетной записи и принадлежащим ему товарам, таким как виртуальный рюкзак или одежда, практически с любого устройства. В других случаях формально один и тот же виртуальный мир доступен на нескольких платформах, но на деле не является единым целым. Например, мобильная версия Call of Duty Mobile и версия для ПК консоли Call of Duty Warzone объединены избранной информацией об учетной записи и имеют похожие карты и механику, но в остальном это разные игры, и игроки в одном виртуальном мире не могут играть против игроков в другом. Модели управления виртуальными мирами, как и реальным миром, сильно разнятся. Большинство из них централизованно управляются человеком или группой, которые создали этот мир и потому обладают односторонним контролем над его экономикой, политикой и пользователями. В других случаях пользователи сами управляют виртуальным миром посредством различных форм демократии. Некоторые игры на базе блокчейна стремятся после запуска функционировать максимально автономно. 3D. Хотя виртуальные миры могут существовать в разных разномерностях, трехмерность является ключевой характеристикой метавселенной. Без 3D метавселенная ничем не будет отличаться от современного интернета. В конце концов, форумы, чаты, конструкторы веб-сайтов, платформы изображений и взаимосвязанные сети контента существуют и популярны уже несколько десятилетий. Дело не только в том, что 3D знаменует собой наступление новой эпохи. Теоретики метавселенной утверждают: 3D-среда необходима, чтобы сделать возможным переход человеческой культуры и труда из физического мира в цифровой. Например, по словам Марка Цукерберга, 3D по своей природе является более интуитивно понятной для людей моделью взаимодействия, чем двухмерные веб-сайты, приложения и видеозвонки, особенно при использовании их социальными целями. В конце концов, у людей нет за плечами тысяч лет эволюции, которая адаптировала бы их в взаимодействии с плоскими сенсорными экранами. Мы также должны учитывать изменения характера онлайн-сообществ и онлайн-опыта в последние несколько десятилетий. В 80-х, начале 90-х годов прошлого века интернет был в основном текстовой средой. Интернет-пользователи презентовали свою идентичность через имя пользователя, адрес электронной почты или текстовый профиль, и выражали себя через чаты и доски сообщений. В конце 90-х, начале 2000-х годов Персональные компьютеры стали способны хранить большие файлы, а скорость интернета позволила загружать и скачивать их. Соответственно, большинство интернет-пользователей стали заявлять о себе в сети посредством фотографий или графических изображений, так называемых «аватаров», а также личных веб-сайтов, которые содержали несколько изображений с низким разрешением, а иногда даже аудиоклипы. В конце концов появились первые социальные сети общего пользования – такие как MySpace и Facebook. В конце 2000-х, начале 2010-х годов начали возникать и совершенно новые формы онлайн-социализации. Прошли времена редко обновляемых личных блогов или страниц на Фейсбуке, содержащих одно фото профиля и серию старых текстовых обновлений статуса. Вместо этого пользователи стали выражать себя через почти непрерывный поток фотографий высокого разрешения и даже видео, многие из которых были сняты на ходу с единственной целью – поделиться тем, что они делали, что ели или о чем думали в данный момент. Подобному тренду способствовало появление социальных сетей нового типа, таких как YouTube, Instagram, Snapchat и TikTok. Эта история учит нас нескольким важным вещам. Во-первых, люди ищут цифровые модели, которые наиболее близко имитируют привычный им реальный мир, то есть обеспечивают богатство деталей, смешивают аудио и видео, дают ощущение живой трансляции, а не статики и морального устаревания. Во-вторых, наш онлайн-опыт становится все более реальным. Мы размещаем в интернете все больше информации о нашей реальной жизни. Все большая часть нашей жизни проходит в интернете, и онлайн-мир оказывает все большее влияние на человеческую культуру. В-третьих, опережающим индикатором подобных изменений обычно являются новые социальные приложения, которые первыми подхватывают более молодые поколения. В совокупности эти три урока указывают на то, что следующим ключевым этапом в развитии интернета, скорее всего, будет 3D. Если это действительно так, то новый 3D-интернет может наконец-то привнести подрывные изменения в те отрасли, которые до сих пор в значительной степени сопротивлялись цифровой революции. На протяжении десятилетий футуристы предсказывали, что традиционное, в первую очередь послешкольное, высшее и среднее специальное образование и профессиональная подготовка будут частично вытеснены дистанционным онлайн-обучением. Но вместо этого стоимость традиционного очного образования продолжала расти, быстрее среднего уровня инфляции, как и количество людей, желающих учиться в колледжах и университетах, несмотря на то, что подход к образованию в них почти не изменился. Ни одно из самых престижных учебных заведений мира на сегодняшний день даже не попыталось запустить программу дистанционного обучения, которая соответствовала бы по качеству и уровню доверия их очному эквиваленту, что отчасти объясняется недоверием к дистанционному образованию со стороны работодателей. Пандемия COVID-19 наглядно показала миллионам родителей во всем мире всю неэффективность обучения детей в одиночку при помощи сенсорного 2D-экрана. Многие полагают, что усовершенствование виртуальных 3D-миров и симуляций, а также гарнитур виртуальной и дополненной реальности, коренным образом изменит наши педагогические практики. Только представьте себе картину. Студенты из разных точек земного шара собираются в виртуальной аудитории, садятся рядом со своими сверстниками, устанавливают зрительный контакт с преподавателем и слушают его лекцию. Затем уменьшаются до размера клетки крови величиной в 15 микрометров, и совершают путешествия по кровеносной системе человека, после чего возвращаются к своему первоначальному размеру и идут на занятия по препарированию виртуальной кошки. Важно отметить, тот факт, что сама метавселенная будет представлять собой трехмерный опыт, не подразумевает, что внутри метавселенной все должно быть трехмерным. Многие люди внутри метавселенной будут играть в 2D-игры или работы с программным обеспечением, используя устройства и интерфейсы мобильной эры. Кроме того, появление трехмерной метавселенной не означает, что весь интернет и компьютерные системы в целом перейдут на 3D. Эра мобильного интернета началась более полутора десятилетий назад, однако многие до сих пор используют не мобильные устройства и сети. Более того, данные, передаваемые между двумя мобильными устройствами, по-прежнему в основном передаются через проводную, подземную интернет-инфраструктуру. И несмотря на широкое распространение интернета за последние 40 лет, сегодня все так же существуют автономные сети и сети, использующие проприетарные протоколы. Несмотря на все эти оговорки, именно 3D позволяет создать множество новых видов онлайнового опыта, что сопряжено со специфическими техническими проблемами, о которых мы поговорим чуть дальше. Я также хочу отметить, что метавселенная не требует иммерсивной виртуальной реальности и гарнитур VR. Да, в конечном итоге они могут стать самым популярным и захватывающим способом доступа в метавселенную, но не единственным. Утверждать, что иммерсивная виртуальная реальность является обязательным условием метавселенной, все равно что утверждать, что доступ в мобильный интернет возможен только через приложения, но не через мобильные браузеры. На самом деле, для доступа к мобильным сетям, передачи данных и мобильному контенту нам не нужен даже экран, как в случае устройства слежения за транспортными средствами, некоторых гарнитур и бесчисленного множества устройств и датчиков между машиной, коммуникацией и интернета вещей. Метавселенная, кстати говоря, также не требует экранов. Подробнее об этом мы поговорим в главе 9. Рендеринг в реальном времени. Рендеринг – это процесс создания 2D или 3D объекта или среды, с помощью компьютерной программы. По сути, задача этой программы состоит в том, чтобы решить уравнение, содержащее множество различных входных параметров, данных и правил, которые определяют, что и когда должно быть визуализировано с использованием различных вычислительных ресурсов, таких как графический процессор GPU и центральный процессор CPU. Здесь, как и в случае с любой математической задачей, чем больше доступных ресурсов, в данном случае времени, количество центральных и графических процессоров и вычислительной мощности. Тем более сложные уравнения можно решить, и тем более детальную информацию будут содержать решения. Возьмем анимационный фильм «Университет монстров», выпущенный в 2013 году студией Pixar. Даже при использовании вычислительного процессора промышленного класса на визуализацию каждого из более чем 120 тысяч кадров потребовалось бы в среднем 29 часов. В общей сложности на рендеринг всего фильма ушло бы более двух лет, да и то при условии, что ни один рендер и ни одна сцена не потребовали бы изменений. Учитывая масштаб задачи, Pixar создала центр обработки данных из двух тысяч соединенных между собой компьютеров промышленного класса, насчитывающих в совокупности 24.000 ядер, которые при полной загрузке были способны визуализировать один кадр примерно за 7 секунд. Разумеется, большинство компаний не могут себе позволить такой мощный суперкомпьютер, поэтому вынуждены тратить на рендеринг гораздо больше времени. Например, многим архитектурным и дизайнерским фирмам приходится ждать всю ночь, чтобы визуализировать модель с высоким уровнем детализации. Высокая визуальная достоверность имеет смысл, если вы создаете голливудский блокбастер, который будет демонстрироваться на экранах IMAX или продаете проект реконструкции зданий стоимостью много миллионов долларов. Но у виртуальных миров другой приоритет. Они требуют рендеринга в режиме реального времени. Без рендеринга в реальном времени размеры виртуальных миров, их графика, а также количество одновременно присутствующих в них пользователей и варианты, доступные каждому пользователю, будут серьезно ограничены. Почему? Потому что для создания иммерсивной среды на основе предварительно визуализированных изображений требуется заранее визуализировать все возможные последовательности изображений. А в этом случае, словно в интерактивном романе, вы можете предложить лишь ограниченный, но не бесконечный набор вариантов сюжета. Другими словами, цена более качественной визуализации – снижение функциональности и агентности. Сравните, например, навигацию по Римскому Колизею в видеоигре и в сервисе панорамного просмотра улиц Google Street View. То и другое обеспечивает 360-градусный обзор и несколько направлений движения. Посмотреть вверх-вниз, пойти влево-вправо, вперед-назад. Но в первом случае ваш выбор заметно ограничен, и если вы захотите повнимательнее рассмотреть какой-либо камень, при увеличении масштаба вы получите размытое изображение под фиксированным углом обзора. Чтобы рендеринг в реальном времени позволял оживить виртуальный мир, Сделать так, чтобы он реагировал на пользовательский ввод, будь то один пользователь или группа пользователей. Скорость рендеринга должна составлять минимум 30 кадров, а в идеале 120 кадров в секунду. Это условие диктует, какое оборудование должно быть использовано, какой мощности, для какого количества циклов и, следовательно, насколько сложной сможет получиться визуализируемая модель. Очевидно, что захватывающий виртуальный мир 3D – требует гораздо более интенсивных вычислений и гораздо больших вычислительных мощностей, чем 2D. Подобно тому, как обычная архитектурная фирма не способна конкурировать с возможностями дочерней компании Disney, обычный пользователь не может позволить себе графические или центральные процессоры, используемые крупными корпорациями. Интероперабельная сеть Важнейшее место в большинстве концепций метавселенной – занимает способность пользователя переносить свой виртуальный контент, будь то аватар или рюкзак, из одного виртуального мира в другой, где этот контент может быть изменен, продан или скомбинирован с чем угодно другим. Например, если я покупаю одежду в Minecraft, я могу носить ее в Роблокс, или я могу надеть шляпу, купленную в Майнкрафт вместе со свитером, который я выиграл в Роблокс при посещении виртуального спортивного матча, организованного FIFA. Или, если посетители этого матча получили на нем какой-либо эксклюзивный сувенир, они могут забрать его с собой из этого виртуального мира, перенести в другие миры и даже продать его на сторонних платформах, как если бы это была оригинальная футболка с Вудстокского фестиваля 1969 года. Кроме того, в метавселенной, куда бы пользователь ни пошел и что бы он ни сделал, его достижения, истории и даже финансы – должны признаваться во всем множестве виртуальных миров. Ближайшие аналоги в реальном мире – загранпаспорта, местные кредитные рейтинги и национальные идентификационные системы, такие как номер социального страхования. Чтобы реализовать это видение, виртуальные миры должны быть интероперабельными, что означает способность компьютерных систем или программного обеспечения обмениваться информацией и использовать полученные друг от друга данные. Наиболее ярким примером интероперабельности является интернет, который позволяет бесчисленному множеству независимых, разнородных и автономных сетей безопасно и надежно обмениваться информацией в понятной форме. Все это стало возможным благодаря внедрению стека интернет-протоколов TCP-IP, набора коммуникационных протоколов, которые устанавливают для индивидуальных сетей правила, как следует упаковывать, адресовать, передавать, маршрутизировать и принимать данные. Этот стек протоколов управляется некоммерческой группой по открытым стандартам Internet Engineering Task Force, IETF, созданной в 1986 году под эгидой федерального правительства США, но с тех пор ставшей полностью независимым международным органом. Однако сама по себе разработка протоколов TCP-IP не сделала интернет таким, каким мы знаем его сегодня. У нас один единый интернет, а не множество разных интернетов, именно благодаря тому, что этот стек интернет-протоколов был добровольно принят почти всеми компьютерными сетями в мире, всеми компаниями вплоть до малого и среднего бизнеса и провайдерами широкополосного доступа, а также производителями устройств и компаниями-разработчиками ПО. Кроме того, были созданы новые рабочие органы для того, чтобы поддерживать интероперабельность интернета и всемирной паутины, при любом масштабе их размеров и децентрализованности. Эти органы управляют иерархической сетью доменов верхнего уровня .com, .org, .edu, системой IP-адресов, которая служит для идентификации индивидуальных устройств в интернете, системой унифицированного локатора ресурсов Uniform Resource Locator, URL, которая указывает местоположение данного ресурса в компьютерной сети и системой HTML. Не менее важно было и установление общих стандартов для размещаемых в интернете файлов, например, JPEG для цифровых изображений и MP3 для цифрового аудио, для общепринятых систем представления информации, построенных на связях между различными веб-сайтами, веб-страницами и веб-контентом, например, HTML, и для браузерных движков, которые отображают эту информацию, например, WebKit от Apple. В большинстве случаев было создано несколько конкурирующих стандартов, однако вместе с этим разработаны и технические решения для их преобразования один в другой, например, JPEG в PNG. Благодаря открытости ранней сети, большинство этих альтернатив имели открытый исходный код и были нацелены на максимально широкую совместимость. Сегодня фото, сделанное на айфоне, можно легко загрузить на Facebook, затем с Facebook скачать на диск Google Drive, после чего опубликовать в отзыве на Амазоне. Интернет наглядно демонстрирует, Какие системы, технические стандарты и соглашения необходимы для создания, поддержания и масштабирования интероперабельности разнородных приложений, сетей, устройств, операционных систем, языков, доменов, стран и многого другого. Однако для того, чтобы реализовать мечту об интероперабельной сети виртуальных миров, метавселенной, у нас есть еще далеко не все. Почти все самые популярные сегодня виртуальные миры используют для рендеринга собственные движки. Многие разработчики даже используют несколько разных движков. Сохраняют данные об игроках, их объектах и текстурах в разных файловых форматах. Причем оставляют лишь ту информацию, которая необходима для этой конкретной игры, и не имеют систем, через которые можно было бы обмениваться данными с другими виртуальными мирами. В результате, существующие виртуальные миры попросту не видят друг друга, у них нет общего языка, на котором они могли бы общаться между собой, не говоря уже о том, чтобы гладко, безопасно и всесторонне взаимодействовать друг с другом. Эта изоляция и раздробленность обусловлены тем, что создатели сегодняшних виртуальных миров никогда не ставили интероперабельность целью при разработке своих систем. Вместо этого такие миры разрабатывались как закрытые системы с полностью контролируемой экономикой и оптимизировались соответствующим образом. Не существует очевидного или быстрого способа разработать необходимые решения и установить общие стандарты для обеспечения интероперабельности виртуальных миров. Возьмем, к примеру, идею интероперабельного аватара. Разработчикам относительно легко договориться об определении изображения и о том, как его представлять, если бы речь шла о статической 2D-единице контента, состоящей из отдельных цветных пикселей, процесс преобразования одного типа файла изображений, скажем, PNG, в другой, JPEG, был бы довольно простым. Но с 3D-аватарами все гораздо сложнее. Является ли аватар цельным 3D-изображением человека в одежде, или же он состоит из отдельных частей, тела аватара и одежды? Если последнее, то сколько предметов одежды может быть надето на аватаре? Здесь также потребуется дать определение, например, что такое рубашка и что отличает ее от куртки, которая надевается поверх рубашки. Какие части аватара могут быть перекрашены? Какие части должны перекрашиваться вместе? Рукава относятся к рубашке или нет? Является ли голова аватара цельным объектом или состоит из десятков подэлементов, таких как два глаза, каждый со своей сетчаткой, ресницы, нос, веснушки и так далее? Кроме того, мы ожидаем, что аватар в виде антропоморфной медузы будет двигаться иначе, чем аватар в виде похожего на коробку андроида. То же самое относится и к объектам. Если татуировка находится на шее Аватара, она должна оставаться неподвижной на его коже независимо от движений. Но надетый на ту же шею галстук должен двигаться в зависимости от движения Аватара и взаимодействовать с ним. Причем он должен двигаться иначе, чем ожерелье из ракушек, которое, в свою очередь, должно двигаться иначе, чем ожерелье из перьев. Просто поделиться параметрами Аватара и визуальными деталями о нем недостаточно. Разработчики должны договориться о том, как все это будет работать. Даже если новые стандарты будут согласованы и приняты, разработчикам потребуется код, способный правильно интерпретировать и модифицировать сторонние виртуальные объекты и обеспечивать их использование внутри данного мира. Например, чтобы импортировать аватар из Fortnite в Call of Duty, скорее всего, понадобится некоторая модификация стиля аватара, чтобы тот соответствовал суровому реализму этой игры. Возможно, разработчик Call of Duty захочет отвергнуть те аватары, которые не вписываются в его виртуальный мир, например, знаменитый скин банан Peely из Fortnite, гигантский антропоморфный банан, который в мире Call of Duty попросту не поместится в автомобиль и даже не пройдет в дверной проем. Необходимо решить и другие проблемы. Если пользователь покупает виртуальный товар в одном виртуальном мире, но затем использует его во многих других мирах, Где должны быть зарегистрированы его права собственности на этот объект и как эти записи будут обновляться? Как другой виртуальный мир будет получать подтверждение того, что и пользователь действительно владеет данным объектом и как затем будет обеспечивать использование этого объекта? Как будет происходить монетизация? С неизменными файлами изображений и аудиофайлами дело обстоит проще, чем с 3D-объектами. Мы можем пересылать копии этих файлов между компьютерами и сетями. И, что особенно важно, не должны контролировать, как эти файлы используются впоследствии и кто имеет право на их использование. И только что сказанное касается только виртуальных объектов. Существуют дополнительные и в значительной степени уникальные проблемы, связанные с интероперабельными идентификациями, цифровыми коммуникациями и особенно платежами. Более того, нам нужно выбирать максимально экономичные стандарты. Рассмотрим, например, формат GIF. При всей его популярности он ужасен в техническом плане. GIF-изображения, как правило, очень тяжелые, то есть имеют относительно большой размер файла. Даже если исходный видеофайл сжат до такой степени, что многие отдельные кадры отброшены, а остальные потеряли большую часть визуальных деталей. Формат MP4, наоборот, обычно в 5-10 раз легче и обеспечивает гораздо большую четкость и детализацию видео. Таким образом, широкое использование формата GIF приведет к дополнительной нагрузке на пропускную способность сетей, увеличению времени ожидания при загрузке файлов и к ухудшению впечатлений в целом. Это может показаться не столь страшным, но, как мы убедимся далее в этой книге, метавселенная станет предъявлять беспрецедентные требования к вычислительным, сетевым и аппаратным мощностям. А виртуальные объекты в 3D будут намного тяжелее и, вероятно, намного важнее, чем файлы изображений. Следовательно, От того, какие форматы окажутся выбраны, будет в значительной мере зависеть, что будет возможно, на каких устройствах и когда. Процесс стандартизации сложен, запутан и долг. На самом деле это проблема из области бизнеса и человеческой коммуникации, которая просто маскируется под технологическую. Стандарты устанавливаются посредством консенсуса, а не открытия, как законы физики. Достижение консенсуса зачастую требует уступок, что означает, что ни одна из сторон не останется полностью удовлетворенной. Это может привести к расколу и ответвлению несогласных. К тому же этот процесс никогда не заканчивается. Постоянно появляются новые стандарты, старые стандарты обновляются или устаревают. Вспомним постепенный отход от ГИФ. То обстоятельство, что процесс стандартизации 3D начинается спустя несколько десятилетий после того, как появились первые виртуальные миры, и когда на кону стоят уже триллионы долларов, только дедут ситуацию еще сложнее. Указывая на эти проблемы, некоторые эксперты утверждают, что появление метавселенной в принципе маловероятно. Вместо этого будет существовать множество разных сетей виртуальных миров. Но с такой точкой зрения мы уже сталкивались в прошлом. В период 70-х по начало 90-х годов прошлого века также велись жаркие дебаты о том, может ли быть установлен общий стандарт межсетевого взаимодействия. Этот период стал известен как «протокольные войны». Большинство участников считали, что в мире будет существовать несколько раздробленных сетей, использующих стеки проприетарных сетевых протоколов, способных взаимодействовать только с избранными внешними сетями и только для определенных целей. Оглядываясь в прошлое, мы можем сказать, что ценность единого интегрированного интернета очевидна. Без него 20% современной мировой экономики никогда не стали бы цифровыми, а большая часть оставшихся 80% активно использующими цифровые технологии. И выиграли от открытости и интероперабельности интернета, если не каждая компания и каждый пользователь, то большинство. Следовательно, главные движущие силы, стоящие за внедрением интероперабельности, вряд ли будет некий визионер или новая технология. Ею будет экономика поскольку единственным способом извлечь максимальную экономическую пользу из метавселенной станет принятие общих стандартов, которые обеспечат беспрепятственное функционирование ее экономики. Эффективная интероперабельность значительно улучшит опыт участия в метавселенной и привлечет в нее больше пользователей и разработчиков, которые, в свою очередь, сделают виртуальные миры дешевле в разработке и прибыльнее в эксплуатации, тем самым еще активнее стимулируя инвестиции. Не обязательно, чтобы все стороны принимали общие стандарты, но экономическая гравитация сделает свое дело. Те, кто примет их, будут расти, а те, кто не примет, столкнутся с ограничениями. Вот почему так важно понимать, как будут устанавливаться стандарты интероперабельности метавселенной. Лидеры этого интернета следующего поколения будут обладать невероятной мягкой силой. Во многом именно они будут определять здешние законы физики, а также то, Как, когда и почему те будут обновляться? Широкомасштабная сеть сетей. Для того, чтобы интернет был интернетом в нашем понимании, он должен содержать кажущееся бесконечным количество веб-сайтов и веб-страниц. Несколько порталов, принадлежащих нескольким разработчикам это не интернет. То же самое относится и к метавселенной. Настоящая метавселенная должна включать огромное количество виртуальных миров. Иначе она будет похожа на цифровой тематический парк. Место с несколькими тщательно управляемыми аттракционами, которое никогда не сможет обеспечить такой же разнообразный опыт, как внешний, реальный мир, а потому никогда не сможет с ним конкурировать. Давайте разберемся с этимологией самого термина метавселенная. Созданный Стивенсоном неологизм содержит греческий префикс «мета», который можно перевести как «нечто, выходящее за пределы», находящееся выше того, что обозначается корнем слова. Например, метаданные это данные от данных, а метафизика это раздел философии, изучающий бытие, идентичность и изменения, пространство и время, причинность, необходимость и возможность, а не материю, ее фундаментальные составляющие, ее движение и поведение в пространстве и времени, а также связанные с ней энергией силы, как физика. Таким образом, метавселенная представляет собой объединяющий слой, который находится над всеми отдельными виртуальными вселенными а также над реальным миром. В этом смысле ее можно сравнить с космической вселенной, которая, по некоторым оценкам, содержит 70 квинтиллионов планет. Кроме того, в метавселенной могут существовать метагалактики, совокупности виртуальных миров, управляемых единой властью и связанных единым визуальным слоем. Согласно этому определению, Roblox можно назвать метагалактикой, а игру Adopt Me – виртуальным миром. Почему? Потому что Roblox это сеть из миллионов различных виртуальных миров, одним из которых является AdoptMe, но Roblox не содержит всех виртуальных миров, что сделало бы его метавселенной. Примечательно, что виртуальные миры также могут иметь отдельные подрегионы, подобно тому, как интернет имеет свои подсети, а на Земле есть континенты, каждый из которых обычно разделен на множество государств, а те на штаты и провинции, каждый из которых включает в себя города, округа и так далее. Один из способов представить себе метагалактику это подумать о роли Фейсбука в интернете. Фейсбук это определенно не весь интернет, а набор тесно интегрированных страниц и профилей. В упрощенном смысле его можно назвать современной версией 2D метагалактики. Эта аналогия также позволяет нам понять вероятную степень интероперабельности метавселенной. В сегодняшней реальной вселенной Далеко не все объекты могут быть перенесены куда угодно. Чисто технически мы можем доставить гитару на Венеру, но она там немедленно сгорит от высоких температур. Или мы могли бы перебазировать ферму из Огайо на Луну, но в этом не было бы никакого практического смысла. На Земле большинство созданных человеком объектов теоретически могут быть перенесены в большинство созданных человеком мест, однако у нас есть различные социальные, экономические и культурные ограничения, а также требования безопасности, которые могут этому помешать. Рост числа виртуальных миров должен привести к увеличению их использования. Некоторые лидеры в этой области, такие как Тим Суини, считают, что в конечном итоге каждой компании придется управлять своими виртуальными мирами одновременно, как отдельными планетами и как частью платформ виртуальных миров наподобие Fortnite и Minecraft. Как выразился Суини, это похоже на то, как несколько десятилетий назад каждая компания создала свой веб-сайт, а затем в какой-то момент сочла необходимым создать свою страницу на Фейсбуке. Персистентность Ранее мы вскользь уже затронули концепцию персистентности в виртуальном мире. Почти ни одна из ныне существующих игр не обладает полной персистентностью. Вместо этого они используют конечные периоды, прежде чем их виртуальный мир полностью или частично возвращается в исходное состояние. Возьмем популярные игры Fortnite и Free Fire. На протяжении матча игроки могут строить или разрушать различные сооружения, поджигать леса или убивать диких животных, но примерно через 20-25 минут карта и в игре Epic Games, и в игре Garina фактически заканчивается и очищается. Игрок не может пройти по своим следам, хотя выигранные или разблокированные во время матча предметы сохраняются. На самом деле, даже в рамках конкретного матча виртуальный мир сбрасывает данные. Например, след от пули на неразрушимом камне может стереться через 30 секунд, чтобы снизить сложность рендеринга. Не все виртуальные миры откатываются к исходной версии, как в матчах Fortnite. Мир Warcraft, например, движется только вперед. Тем не менее, и этот виртуальный мир нельзя назвать полностью персистентным. Если игрок заходит в определенную часть карты World of Warcraft, убивает врагов, уходит, а потом возвращается обратно, он чаще всего обнаруживает, что эти враги возродились. Торговец в игре, который всего за день до этого продал игроку редкий предмет, может предложить ему тот же предмет во второй раз, словно первого раза не было. Виртуальный мир — может измениться только когда разработчик, в данном случае Activision Blizzard, делает большое обновление. Игроки не могут сами влиять на то, чтобы последствия конкретного выбора или события длились бесконечно. Единственное, что сохраняется, это память игрока, записи о его победах и купленных предметах. Задача обеспечения персистентности в виртуальном мире может быть сложна для нашего понимания, потому что мы не сталкиваемся с этой проблемой в реальном мире. Если вы срубите настоящее дерево, оно погибнет независимо от того, сколько еще деревьев было срублено и сколько еще событий произошло на земле, а также помните ли вы о том, что срубили это конкретное дерево. В случае с виртуальным деревом, ваше устройство и управляющий игрой сервер должны решить, следует ли сохранить эту информацию, воспроизводить ее и делиться ею с другими. И если эти компьютеры отвечают положительно, возникают дополнительные вопросы по поводу деталей. Дерево может просто исчезнуть или должно остаться лежать на земле? Должны ли другие игроки видеть, с какой стороны оно было срублено или только то, что оно срублено? Должно ли дерево биоразлагаться? Если да, то как? Везде одинаково или с учетом локальной среды? Чем больше персистентность информации, тем выше вычислительные потребности и тем меньше памяти и мощности доступно для других целей. Лучший пример тонкой балансировки вычислений и персистентности – представлен в игре EVE Online. Хотя она не так известна, как другие прото-метавселенные начала 2000-х годов, такие как Second Life или более новые, такие как Roblox, EVE Online — это настоящее чудо. За исключением периодических технических перерывов, связанных с устранением неполадок и установкой обновлений, EVE Online функционирует непрерывно и персистентно с момента своего запуска в 2003 году. И в отличие от игр вроде Fortnite, которая разбивает свои десятки миллионов игроков на 20-30-минутные матчи по 12-150 игроков в каждом, EVE Online размещает свои сотни тысяч ежемесячных пользователей в едином общем виртуальном мире, включающем почти 8 тысяч звездных систем и почти 70 тысяч планет. За необычным виртуальным миром EVE Online стоит инновационная системная архитектура, а также, главным образом, блестящий творческий подход. Виртуальный мир в Online, по сути, представляет собой пустое трехмерное космическое пространство с фоновыми обоями, которые выглядят как галактика. Пользователи не могут по-настоящему посещать планеты, а такой вид деятельности, как добыча полезных ископаемых, больше напоминает настройку беспроводного маршрутизатора, чем строительство виртуальной буровой установки. Таким образом, персистентность игры в основном затрагивает управление относительно небольшим набором прав, например, на принадлежащие игроку корабли и ресурсы, и соответствующими данными о местоположении. Это снижает вычислительную нагрузку на серверы CCP Games и устройства ее пользователей, которым приходится визуализировать не весь измененный виртуальный мир, а всего лишь несколько измененных объектов в нем. Мы помним, что сложность – враг рендеринга в реальном времени. Кроме того, в мире EVE Online – Довольно мало что происходит в течение дня, квартала и даже года. Цель в этой игре – завоевание различными фракциями игроков планет, систем и галактик. Это достигается прежде всего за счет создания корпораций, формирования альянсов и стратегического размещения космических флотов. А поскольку обо всем этом игроки договариваются за пределами виртуального мира, значительная часть игры происходит в реальном мире с использованием сторонних мессенджеров и электронной почты – даже не через серверы CCP Games. Пользователи могут годами планировать атаки, работать под прикрытием с вражескими гильдиями, чтобы позже предать их и создавать обширные личные сети, которые торгуют ресурсами и строят новые корабли. Хотя время от времени здесь случаются масштабные сражения, они происходят на удивление редко и связаны с уничтожением активов в виртуальном мире, например, кораблей, а не самого виртуального мира. Первым процессору управлять гораздо проще, чем вторым. Аналогично тому, как вырвать и выбросить садовые растения в мусор легче, чем прочитать, как это повлияет на экосистему сада. Что делает EV Online особенно интересным примером, так это то, что этот виртуальный мир очень сложен в техническом и социологическом плане, но в то же время сильно ограничен по сравнению с большинством концепций метавселенной. В романе «Лавина» Стивенсона метавселенная представляет собой огромную планету с исключительно детализированным виртуальным миром, где существует практически бесконечное число уникальных мест, которые можно посетить, видов деятельности, которыми можно заняться, вещей, которые можно купить и людей, которых можно встретить. Почти все, что делает любой пользователь в любое время, может сохраняться здесь навсегда. Это касается не только самого виртуального мира, но и отдельных элементов в нем. Например, аватары могут повреждаться, а виртуальные кроссовки со временем изнашиваются, и эти повреждения не обнуляются. И благодаря интероперабельности эти модификации сохраняются, куда бы вы ни пошли. Объем данных, который требуется прочитать, записать, синхронизировать, подробнее об этом далее, и визуализировать для создания и поддержания персистентного опыта, не просто беспрецедентен, Она находится далеко за пределами наших сегодняшних возможностей. Но буквальная реализация Стивенсоновской версии метавселенной может быть даже и не нужна. В его метавселенной люди просыпались в своих виртуальных домах, шли пешком в виртуальный бар, ехали на метро на работу. Скевоморфизм, как таковой, имеет свои преимущества, однако это вряд ли относится к стрит, как к единому объединяющему слою для всего виртуального мира. Примечание. Скевоморфизм Техника, используемая в графическом дизайне, для создания интерфейсов, которые имитируют внешний вид их аналогов из реального мира. Например, в первом приложении «Заметки» для айфона записи печатались на желтой бумаге с красными линиями, что напоминало обычный блокнот. Большинство пользователей метавселенной, скорее всего, предпочтут телепортироваться из одного пункта назначения в другой. К счастью, управлять персистентностью пользовательских данных о том, чем пользователи владеют и что они сделали, в разных мирах и во времени значительно проще, чем персистентностью малейших пользовательских действий, производимых каждым пользователем в мире размером с планету. Эта модель также более точно отражает интернет в том виде, в каком он существует сегодня, и, вероятно, нашу предпочтительную модель взаимодействия тоже. В интернете мы часто переходим напрямую на нужную нам веб-страницу, например, конкретный документ в Google Docs или видео на YouTube. Мы не начинаем с некой домашней интернет-страницы, с которой переходим в google.com, затем на страницу нужного нам сервиса и так далее. Кроме того, интернет является персистентным независимо от любого отдельного сайта, платформы или домена верхнего уровня, такого как .com. Если один сайт или даже множество сайтов перестают существовать и их контент теряется, интернет в целом остается персистентным. Большая часть пользовательских данных таких как файлы куки или IP-адреса, не говоря уже о созданном контенте, могут существовать без данного конкретного веб-сайта, браузера, устройства, платформы или сервиса. С виртуальными мирами сегодня ситуация обстоит иначе. Если какой-либо виртуальный мир отключается от интернета, обнуляется до исходного состояния или перестает функционировать, для игрока это равносильно тому, как если бы он никогда не существовал. Даже если затем этот виртуальный мир возобновляет работу, в тот момент, когда для игрока прекратилась игра, виртуальные товары, которыми он владеет, его истории и достижения, и даже части его социального графа, чаще всего теряются безвозвратно. Это не столь серьезная проблема, пока мы всего лишь играем в виртуальных мирах, но чтобы человеческое общество значимым образом переместилось в виртуальные пространства, например, для целей образования, работы, здравоохранения, все то, что мы делаем в этих пространствах, должно надежно сохраняться, как школьный аттестат и бейсбольный трофеи в шкафу у нас дома. Философы, такие как Джон Локк, ассоциировали личностную идентичность с непрерывностью памяти. Если это так, то у нас никогда не будет виртуальной идентичности до тех пор, пока все, что мы сделали и делаем, может быть забыто. Таким образом, улучшение персистентности отдельных виртуальных миров имеет важнейшее значение для развития метавселенной. Как я детально покажу далее. Многие идеи, ставшие популярными в последние пять лет, не являются новыми по сути. Их просто стало возможно реализовать. Сегодня нам не очевидно, зачем World of Warcraft навсегда сохранять следы игрока на свежем снегу. Но если какой-нибудь разработчик в конце концов придумает, как это делать, подобный прием вскоре может стать важным элементом многих игр. Пока же больше всего нуждаются в персистентности те виртуальные миры, которые основаны на виртуальной недвижимости или привязаны к реальным физическим пространствам. В частности, мы ожидаем, что наши цифровые двойники будут часто обновляться, чтобы отражать изменения их аналогов в реальном мире, и что платформы виртуальной недвижимости не будут забывать о новом оформлении интерьера или о предмете декора, добавленном в данное помещение. Синхронность. Взаимодействие с нами в режиме реального времени и персистентность – Это далеко не все, чего мы ожидаем от виртуальных миров в метавселенной. Мы также хотим, чтобы это был разделенный опыт. Для его обеспечения каждый пользователь виртуального мира должен иметь подключение к интернету, способное передавать большие объемы данных за заданный интервал времени с высокой пропускной способностью, а также непрерывное, устойчивое и бесперебойное, с низким значением задержки, быстрое соединение с обслуживающим виртуальный мир сервером как входящее, так и исходящее. Примечание. Такое подключение часто также называют персистентным, но чтобы избежать путаницы с персистентностью виртуального мира, здесь я буду использовать термин «непрерывный». Может показаться, что в этом требовании нет ничего особенного. Сегодня люди в десятках миллионов домов смотрят потоковое видео высокого качества, а значительная часть мировой экономики на протяжении всей пандемии COVID-19 функционировала благодаря живой синхронной коммуникации посредством видеоконференций. И провайдеры широкополосного доступа продолжают улучшать пропускную способность и уменьшать время задержки, с каждым днем сокращая перебои с подключением к интернету. Тем не менее, синхронный онлайн опыт является, пожалуй, главным ограничением, которое сегодня стоит у нас на пути к созданию метавселенной и самой трудной для решения задачей. Проще говоря, Интернет изначально не был предназначен для обеспечения синхронного разделенного опыта. Вместо этого он был создан для обмена статическими копиями сообщений и файлов между сторонами, а именно между исследовательскими лабораториями и университетами, которые получали к ним доступ последовательно, а не совместно. Несмотря на это ограничение, интернет довольно хорошо работает почти для всех видов сегодняшнего онлайн-опыта. Но по той лишь причине, что почти ни один из существующих видов онлайн-опыта не требует непрерывного сетевого соединения, чтобы восприниматься как живой и, да, непрерывный. Когда пользователь считает, что просматривает активную веб-страницу, например, постоянно обновляемую ленту новостей в Фейсбуке или ленту новостей о выборах в прямом эфире на сайте Нью-Йорк Таймс, на самом деле он просматривает часто обновляемые версии этой веб-страницы. Вот что происходит в действительности. Сначала пользовательское устройство отправляет запрос на сервер Facebook или New York Times через браузер или приложение. Сервер обрабатывает этот запрос и отправляет обратно соответствующий контент. Этот контент включает код, который запрашивает обновление с сервера заданным интервалом, скажем, каждые 5 или 60 секунд. Кроме того, каждый из этих обменов данными между устройством пользователя и сервером может направляться по разным маршрутам. Выглядит похоже на активное непрерывное двустороннее соединение, но на самом деле это просто односторонняя передача статических пакетов данных с различной маршрутизацией. Та же самая модель используется приложениями для мгновенного обмена сообщениями. Пользователи и серверы между ними просто передают друг другу фиксированные данные, обмениваясь частыми информационными запросами, отправляя сообщения или уведомления о прочтении. Даже Netflix работает на прерывистой основе, Хотя термин «стриминг» или «потоковая передача» и «искомый опыт», непрерывное воспроизведение видео, кажется, предполагают иное. Серверы компании отправляют пользователям отдельные пакеты данных, многие из которых проходят разными сетевыми маршрутами от сервера до пользовательского устройства. Как правило, Netflix отправляет пользователю контент чуть раньше, чем тот понадобится, образуя запас, допустим, в 30 секунд. Благодаря этому в случае возникновения временной ошибки доставки, скажем, данный маршрут оказался перегружен или у пользователя возник короткий перебой в соединении Wi-Fi. Воспроизведение видео продолжается как ни в чем не бывало. В результате такого подхода доставка контента кажется непрерывной, хотя на деле это не так. У Netflix есть и другие хитрости. Например, компания получает видеофайлы за несколько месяцев или хотя бы часов до того, как делает их доступными для зрителей. Это дает компании время, чтобы провести тщательный анализ контента на основе машинного обучения, проанализировать данные кадров и определить, какая информация может быть отброшена, чтобы уменьшить, сжать размеры файлов. Например, алгоритмы могут проанализировать сцену с голубым небом и решить, что если пропускная способность интернет-соединения пользователя вдруг снизится то 500 разных оттенков синего вполне можно уменьшить до 250 или 25. Стриминговые аналитики выполняют даже контекстуальный анализ. Например, считается, что диалоговые сцены могут выдержать более сильное сжатие, чем сцены с интенсивным действием. Наконец, Netflix предварительно загружает контент на локальные узлы. Когда вы запрашиваете просмотр новой серии сериала Очень странные дела, эта серия уже хранится на сервере всего в нескольких кварталах от вас, поэтому доставляется почти мгновенно. Ранее описанные подходы работают только потому, что Netflix предлагает несинхронный опыт. С контентом, который генерируется в реальном времени, такого рода предварительная подготовка попросту невозможна. Вот почему прямые стриминговые трансляции, как у CNN или Twitch, гораздо менее надежны, чем стриминг по запросу, как у Netflix или HBO Max но даже у прямых стримеров имеются свои уловки. Например, передача обычно транслируется с запаздыванием от 2 до 30 секунд, что дает возможность передавать контент с небольшим запасом на случай временной перегрузки канала. Рекламные паузы могут использоваться сервером поставщика контента или пользователем, чтобы обновить соединение, если предыдущее оказалось ненадежным. Наконец, живой стриминг требует только одностороннего непрерывного соединения, например, от сервера CNN – к пользовательскому устройству. Иногда используется двусторонняя связь, как в чате Twitch, но в этом случае передается лишь небольшое количество данных, сам чат, причем эти данные не имеют критического значения, они не влияют напрямую на то, что происходит на видео. Как мы помним, разница видео и реальности может достигать 30 секунд. Если на то пошло, помимо многопользовательских виртуальных миров, визуализируемых в реальном времени, Существует не так много видов онлайн-опыта, которые требуют действительно высокой пропускной способности сетей, низкой задержки и непрерывного соединения. В большинстве случаев достаточно одного, самое большее двух из этих условий. Скажем, высокочастотные биржевые трейдеры и особенно алгоритмы высокочастотного трейдинга нуждаются в минимально возможном времени доставки, поскольку от этого может зависеть, принесет ли сделка с ценной бумагой прибыль или убыток. Но сами приказы на покупку или продажу очень просты, почти ничего не весят и не требуют непрерывного соединения с сервером. Основным исключением является программное обеспечение для видеоконференций, например Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, задача которого ⁇ позволить множеству пользователей одновременно отправлять и получать видеофайлы высокого разрешения и участвовать в совместном опыте. Однако это обеспечивается только благодаря использованию специальных программных решений, и, что немаловажно, не требует визуализации виртуальных миров со множеством участников в режиме реального времени. Вспомните свою последнюю видеоконференцию в Zoom. Вероятно, время от времени какие-то пакеты данных пребывали слишком поздно или не пребывали вовсе, из-за чего вы не слышали несколько слов, сказанных другими участниками, или они не слышали вас. Несмотря на это, вы и другие слушатели, скорее всего, понимали смысл сказанного, и обсуждение продолжалось. Возможно, иногда у вас прерывалось соединение, но быстро восстанавливалось. В таких случаях Zoom может отправлять вам пропущенные пакеты, а затем ускорять воспроизведение и убирать паузы, чтобы вы догнали прямой эфир. Или же соединение могло прерваться на более длительное время из-за проблемы, возникшей в вашей локальной сети или где-то между вашей локальной сетью и удаленным сервером Zoom. Однако, когда вы снова присоединились к встрече, Другие участники могли даже не заметить, что вы отключались, а если и заметили, ваше отсутствие вряд ли привело к катастрофическим последствиям. Это объясняется тем, что в ходе видеоконференции все внимание сосредоточено на одном человеке за раз, а не на создании совместного опыта посредством взаимодействия многих пользователей. Но что, если вы были спикером? Скорее всего, встреча продолжилась, потому что другой участник взял слово или все подождали, когда вы снова присоединитесь к беседе. Если возникла перегрузка сети, из-за чего кто-то из участников не мог получать трансляцию в полном объеме, Zoom мог прекратить загрузку видео от участников и отдать приоритет самому важному – звуку. Наконец, трансляция могла иметь разное время задержки, вследствие чего разные участники получали живое видео и аудио с опережением или запаздыванием на четверть или половину секунды или даже на целую секунду. Поэтому стало трудно говорить по очереди, и разговор получился сбивчивым. Но в конце концов вы поняли, как справиться с этой проблемой. Всем попросту нужно было набраться немного терпения. Виртуальные миры предъявляют более высокие требования к связи и затрагиваются даже малейшим ее перебоем в гораздо большей степени, чем большинство других видов онлайн-опыта. Они требуют передачи намного более сложных наборов данных одновременно от всех участвующих пользователей, И эта передача должна быть максимально быстрой и синхронной. В отличие от видеоконференции, где, как правило, есть один ведущий и несколько зрителей, опыт в виртуальном мире обычно создается всем множеством его участников. Соответственно, потеря даже одного участника, пусть даже на короткое время, влияет на весь коллективный опыт. И даже если участник не отключается полностью, а хотя бы немного рассинхронизируется с остальными, Опыт взаимодействия с виртуальным миром нарушается для всех. Представьте, что вы играете в шутер от первого лица. Если игрок А запаздывает на 75 миллисекунд относительно игрока Б, он может выстрелить в то место, где по-прежнему видит игрока Б. Однако игрок Б и игровой сервер знают, что игрок Б оттуда уже ушел. Это несоответствие означает, что серверу виртуального мира нужно решить, чей опыт является истинным то есть должен быть визуализирован и сохранен для всех участников, а чей опыт должен быть отклонен. В большинстве случаев сервер отклоняет опыт запаздывающего игрока, чтобы другие могли продолжить игру. Но метавселенная не может полноценно функционировать как параллельная сфера человеческого существования, если многие из тех, кто находится внутри нее, сталкиваются с конфликтующими ее версиями, часть которых признаются недействительными. Вычислительные ограничения по количеству пользователей в симуляции о них мы и поговорим в следующем разделе, часто означают, что если пользователь отключился от текущего сеанса, он уже не может присоединиться к нему снова. Это нарушает опыт не только данного пользователя, но и его друзей, которым нужно либо тоже выйти из виртуального мира, если они хотят возобновить совместную игру, либо продолжить играть без товарища. Другими словами, если в Netflix и Zoom задержки и лаги являются для пользователей преодолимой помехой, то в виртуальном мире эти проблемы подвергают у человека риску виртуальной смерти, а группы людей обрекают на глубокое разочарование. На момент написания этой книги лишь три четверти американских домохозяйств имели возможность доступа в визуализируемой в реальном времени виртуальной мирой, а на Ближнем Востоке таких домохозяйств было менее четверти. Я намеренно уделил столько внимания проблеме синхронности, потому что она имеет решающее значение для понимания того, как будет развиваться и расти метавселенная в ближайшие десятилетия. Хотя часто считается, что создание метавселенной зависит от инноваций в устройствах, таких как гарнитуры виртуальной реальности, в игровых движках, таких как Unreal, и в платформах, таких как Roblox, именно сетевые возможности будут во многом определять и ограничивать, что будет возможно, когда и для кого. Как мы увидим в следующих главах, здесь не существует простых, недорогих или быстрых решений. Нам понадобится новая кабельная инфраструктура, новые стандарты беспроводной связи, новое аппаратное обеспечение и, возможно, даже капитальная переделка фундаментальных элементов стека интернет-протоколов, таких как протокол граничного шлюза. Boda Gateway Protocol, BGP. Большинство людей никогда не слышали о BGP, но этот протокол присутствует всюду вокруг нас. Он служит своего рода дорожным стражем цифровой эпохи, управляя тем, как данные передаются по различным сетям. Проблема с протоколом граничного шлюза BGP заключается в том, что он был разработан для первоначального варианта использования интернета как средство обмена статическими асинхронными файлами. Этот дорожный страж не знает и уж тем более не понимает, какие данные он передает, будь то электронная почта, презентация в прямом эфире или пользовательский ввод, задача которого помочь виртуальному персонажу уклониться от виртуальных пуль, визуализируемой в реальном времени симуляцией и в каком направлении, входящие или исходящие, не оценивают влияние перегрузки сети на передачу данных и т.д. Вместо этого BGP следует стандартизированной универсальной методологии маршрутизации трафика, которая, по сути, состоит в выборе оптимального варианта из самого короткого, самого быстрого и самого дешевого пути, где предпочтение обычно отдается последней переменной. Таким образом, Даже в случае устойчивого соединения время задержки может быть неоправдано долгим или же соединение может быть разорвано, чтобы отдать приоритет сетевому трафику, не требующему доставки в режиме реального времени. Протокол BGP находится под управлением группы по открытым стандартам Internet Engineering Task Force, IETF, и его вполне можно модифицировать. Однако жизнеспособность любых подобных изменений зависит от готовности добровольно поддержать их со стороны десятков тысяч интернет-провайдеров, частных сетей, производителей маршрутизаторов, сетей доставки контента и многих других. И даже существенного обновления этого протокола вряд ли будет достаточно для строительства метавселенной глобального масштаба, по крайней мере, в ближайшем будущем. Неограниченное количество пользователей и индивидуальное присутствие Хотя в лавине не указана точная дата – Различные детали позволяют предположить, что действие романа происходит в середине-конце 2010-х годов. Описанная Стивенсоном метавселенная была примерно в два с половиной раза больше планеты Земля, и в любой данный момент по стриту разгуливало население Нью-Йорка, умноженное на два. Из примерно 8 миллиардов человек, которые жили в придуманном Стивенсоном реальном мире, около 120 миллионов имели доступ к компьютерам, достаточно мощным для того, чтобы поддерживать протокол метавселенной и могли входить в нее, когда им заблагорассудится. В нашем реальном мире мы и близко не подошли к чему-то подобному. Как далеко мы находимся от этого? Даже неперсистентные виртуальные миры с суммарной площадью поверхности менее 10 квадратных километров и значительно ограниченной функциональностью, которые управляются самыми успешными компаниями, создателями видеоигр в мире и работают на самых мощных вычислительных устройствах, с трудом поддерживают в общей симуляции от 50 до 150 пользователей. Более 150 одновременных пользователей Concurrent Users, CCU, это огромное достижение, которое является возможным только благодаря креативным подходам разработчиков. В игре Fortnite Battle Royale до 100 игроков одновременно могут присутствовать в богато анимированном виртуальном мире, где каждый игрок управляет детализированным аватаром, который может использовать более десятка различных предметов, исполнять десятки боевых и танцевальных движений и возводить сложные конструкции в десятки этажей. Однако игровая карта площадью примерно 5 квадратных километров означает, что одновременно друг с другом могут столкнуться всего десяток другой игроков, а к тому времени, когда игроки концентрируются на меньшей части карты, большинство из них обычно уже убиты и превращены в данные на табло. Те же самые технические ограничения определяют и организацию социальных событий в Fortnite, например, таких как знаменитый концерт Трависа Скотта в 2020 году. В этом случае игроки сосредоточились на небольшой части карты, из-за чего каждому устройству в среднем приходилось производить гораздо больше вычислений и визуализировать гораздо больше информации. Разработчик уменьшил стандартные ограничения в 100 игроков на инстанс вдвое и отключил многие предметы действия, такие как строительство, тем самым еще больше снизив рабочую нагрузку. Epic Games может справедливо утверждать, что этот концерт вживую посетили более 12,5 миллионов человек, однако все эти посетители были разделены между 250 тысячами отдельными копиями этого события, что означает, что они видели 250 тысяч версий Скотта, которые даже начались не одновременно. В качестве еще одного наглядного примера проблем, возникающих с поддержкой одновременных пользователей, можно привести массовую многопользовательскую онлайн-игру World of Warcraft. Для участия в игре пользователи сначала должны выбрать игровой мир, то есть конкретный сервер, который управляет полной копией виртуального мира площадью примерно 1500 квадратных километров, полностью обособленного от других виртуальных миров. Из одного виртуального мира невозможно увидеть другие миры, не говоря уже о том, чтобы каким-либо образом взаимодействовать с ними. В этом смысле эту игру было бы точнее назвать не «мир», а «миры» во множественном числе. Ее пользователи могут перемещаться между мирами, тем самым теоретически объединяя эти многочисленные миры в единую массовую многопользовательскую онлайн-среду. Однако каждый мир ограничен несколькими сотнями участников, Если в каком-либо месте собирается слишком много пользователей, то игра создает несколько отдельных временных копий этого места, при этом деля пользователей на группы. В отличие от World of Warcraft и Fortnite, в Онлайн все пользователи присутствуют в едином и персистентном мире. Но, как уже было сказано ранее, это возможно только благодаря специфическому характеру этой игры. Например, космический бой по своей природе — Включает гораздо менее разнообразные действия, чем схватка человекоподобных аватаров, к тому же более простые, сравните лазерные лучи с движениями дерущихся аватаров и редкие. Визуализировать процесс заказа корабля для планетарной добычи ресурсов или серию выстрелов по фиксированному объекту или из него гораздо проще, чем двух анимированных аватаров, которые танцуют, прыгают или дерутся. И в онлайн меньше зависит от обработки информации и визуализации в процессе игры и больше от того, что игроки планируют и решают вне ее. И поскольку действие игры разворачивается на просторах космоса, большинство игроков оказываются далеко друг от друга, что позволяет серверам CCP Games рассматривать их как по сути находящихся в разных виртуальных мирах до тех пор, пока игровая ситуация не потребует иного. Кроме того, из-за креативного подхода разработчика ко времени в пути Большое количество пользователей не могут мгновенно сойтись в одной и той же локации, а выход из локации всегда имеет свои стратегические последствия и риски. Но даже несмотря на это, EVE Online неизбежно сталкивается с проблемой поддержки параллельных пользователей. В какой-то момент в 2000-х годах группа игроков обратила внимание на то, что звездная система ELY расположена внутри крупного звездного скопления вблизи многих планет с интенсивным трафиком, что делало ее привлекательным местом для создания нового торгового хаба. Они оказались правы. Вскоре после открытия торговой площадки в этот район стало стекаться множество покупателей, что привлекало сюда еще больше продавцов, еще больше покупателей и так далее. В конце концов, количество совершаемых транзакций в этом торговом хабе выросло настолько, что серверы CCP Games перестали справляться с нагрузкой. Разработчик решил эту проблему, изменив вселенную EVE Online так, чтобы это место стало менее удобным для посещения. Уроки, полученные благодаря проблеме ULI, несомненно, были учтены CCP Games при разработке, расширении и модифицировании своих карт в последующие годы. Однако это не помогло разработчику избежать другой непредвиденной проблемы. внезапной вспышки военных действий, настолько важных в стратегическом плане, что тысячи пользователей сочли необходимым принять в них участие, чтобы спасти свою фракцию или победить другую. В январе 2021 года произошло, или вернее, должно было произойти крупнейшее сражение в истории Ив Онлайн, которое должно было более чем в два раза побить предыдущий рекорд, став кульминацией почти семимесячной эскалации между фракцией Империум и соперничающей коалицией, именующей себя Папи. Главными проигравшими в нем стали серверы CCP Games, которые не смогли поддерживать одновременное присутствие в системе до 12 тысяч игроков, а также те игроки, которые надеялись на решительную победу. Примерно половина игроков так и не смогли войти в систему, а многие из тех, кто смог, попадали в своего рода чистилище. Если им удавалось войти в игру, в большинстве случаев они уничтожались еще до того, как у них появлялась возможность ввести какие-либо осознанные команды, а если они уходили, их место на сервере могло быть занято врагом, сражающимся против их союзников. В конечном итоге победителем была признана фракция «Империум», но скорее по умолчанию, поскольку принято считать, что в сражении, которое не состоялось, естественным образом побеждает обороняющаяся сторона. Поддержка одновременного присутствия большого числа пользователей – одна из основополагающих проблем метавселенной, фундаментальная причина которой заключается в экспоненциальном росте объема данных, которые должны быть обработаны, визуализированы и синхронизированы за единицу времени. Несложно визуализировать невероятно красочный, детализированный виртуальный мир, который невозможно потрогать, но такой мир, по сути, ничем не будет отличаться от видеодемонстрации тщательно продуманной и предсказуемой машины Руба Голдберга. Примечание. Так называются машины, которые выполняют относительно простые задачи посредством сложной последовательности действий в стиле цепной реакции. Например, чтобы попасть в чашу, шарик скатывается по наклонной плоскости, опрокидывает костяшку домино, которая, в свою очередь, опрокидывает множество других костяшек домино. Последний из этих костяшек включает вентилятор, который сдувает шарик по желобу, откуда тот падает на расположенную ниже платформу, с нее на другую платформу и так далее, пока не приземляется в чашу. Если игроки или в данном случае зрители никак не могут повлиять на симуляцию, и им не требуется ни непрерывное подключение, ни синхронизация в реальном времени. Метавселенная станет настоящей только тогда, когда сможет поддерживать присутствие большого количества одновременных пользователей, которые получают один и тот же опыт в одном и том же месте, в одно и то же время, без существенных ограничений в пользовательской функциональности, интерактивности виртуального мира, персистентности, качестве рендеринга и всего остального. Только представьте, насколько другим И ограниченным было бы наше общество, если бы любое спортивное событие, концерт, политический митинг, музей, школу или торговый центр могли одновременно посетить не более 50-150 человек. Сегодня мы далеки от того, чтобы научиться воспроизводить многолюдность и гибкость реального мира в виртуальном пространстве. И когда мы научимся это делать, пока трудно сказать. В своем выступлении на конференции Facebook Connect в 2021 году Джон Кармак, бывший, а ныне консультирующий технический директор Oculus VR, компании, приобретенной Facebook в 2014 году, чтобы начать трансформационный переход к метавселенной, сказал «Если бы в 2000 году меня спросили, смогу ли я создать метавселенную, если у меня будет в 100 раз более мощный компьютер, я бы сказал «да». Но 21 год спустя, имея за собой поддержку одной из самых дорогостоящих компаний в мире, К тому же интенсивно сфокусированный на создании метавселенной, Кармак считал, что всерьез о метавселенной можно будет говорить лишь через 5-10 лет, причем в реализации этого видения придется пойти на серьезные оптимизационные компромиссы, и это при наличии миллиардов компьютеров в сто раз более мощных, чем сотни миллионов компьютеров, имевшихся на рубеже веков. Чего не хватает в этом определении?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 Многих слушателей может удивить, что в этом определении, а также в его объяснениях, отсутствуют такие понятия, как децентрализация, веб-3 и блокчейн, поскольку в последние годы эти три слова стали использоваться повсеместно и в тесной взаимосвязи друг с другом, а также с концепцией метавселенной. Веб-3 относится к будущей версии интернета, которая, согласно существующему сегодня несколько расплывчатому определению, будет базироваться на независимых разработчиках и пользователях, а не на гигантских платформах-агрегаторах, таких как Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook. Эта более децентрализованная версия современного интернета, по мнению многих, будет лучше всего или, по крайней мере, вероятнее всего, работать с использованием технологии блокчейна. Здесь начинается первая точка слияния. И метавселенная, и web 3 являются преемниками интернета, каким мы его знаем сегодня, однако представляют собой совершенно разные концепции. Веб-3 не требует непосредственно 3D-опыта с рендерингом в реальном времени или синхронизацией, тогда как метавселенная не требует децентрализации, распределенных баз данных, блокчейна или относительного перемещения онлайн-власти или ценности от платформ к пользователям. Смешивать эти две концепции все равно, что смешивать становление демократии с индустриализацией или электрификацией. Первая имеет отношение к общественному развитию и управлению, тогда как второе касается технологий и технического прогресса. Тем не менее, метавселенные и веб-3 могут развиваться в тандеме. Крупные технологические трансформации часто приводят к социальным изменениям, поскольку обычно усиливают голоса индивидуальных потребителей и дают шанс новым компаниям, и следовательно новым лидерам, многие из которых используют широко распространенное недовольство настоящим, чтобы стать пионерами лучшего будущего. Верно и то, что многие компании, сегодня нацелившиеся на строительство метавселенной, особенно технологические, медийные стартапы-бунтари, выстраивают свой бизнес вокруг технологии блокчейна. Таким образом, успех этих компаний должен привести к ее распространению. Несмотря на только что сказанное, принципы web 3 вероятно, имеют решающее значение для создания процветающей метавселенной. Конкуренция полезна для большинства экономик, и многие наблюдатели считают, что интернет и вся связанная с ним индустрия в их сегодняшнем виде слишком сильно сконцентрированы в руках горстки игроков. Кроме того, метавселенная не будет создаваться непосредственно теми базовыми платформами, которые будут обеспечивать ее существование, подобно тому, как США не создаются федеральным правительством, а Европейский Союз – и Европарламентом. Вместо этого метавселенная будет создаваться независимыми пользователями, разработчиками, малым и средним бизнесом, как и реальный мир. Любой, кто хочет, чтобы метавселенная существовала, и даже те, кто не хочет, предпочтет, чтобы метавселенная управлялась этими группами, а не мегакорпорациями и функционировала в интересах первых, а не вторых. Есть и другие аспекты Web3, такие как доверие, которые являются ключом к здоровой и процветающей метавселенной. Сторонники Web3 утверждают, что при использовании модели с централизованными базами данных и серверами так называемые виртуальные или цифровые права, не более чем фикция. Купленная пользователем виртуальная шляпа, виртуальный земельный участок или фильм на самом деле не являются его собственностью, поскольку он никоим образом не может их контролировать. Например, пользователь не может переместить товар с сервера, продавший его компании, или быть уверенным в том, что продавец не удалит его, не изменит или не заблокирует к нему доступ. Конечно, это соображение не останавливает пользователей от подобных покупок. В одном только 2021 году они потратили на такие виртуальные товары около 100 миллиардов долларов. Однако также очевидно, что эти траты в дальнейшем будут ограничиваться необходимостью полагаться на платформы стоимостью в триллионы долларов, которые всегда будут отдавать приоритет своим интересам над интересами индивидуальных пользователей. Вы бы, например, стали покупать автомобиль, который дилер может вернуть себе в любой момент, или вкладываться в капитальный ремонт дома, который правительство может экспроприировать без причины или компенсации. Или приобретать картину, которую художник может забрать после того, как она вырастет в цене. Ответ возможно, но лишь при условии, что это стоит небольших денег. Эта ситуация особенно проблематична для разработчиков, которым приходится создавать виртуальные магазины, компании и бренда при полной невозможности гарантировать, что им будет разрешено работать в будущем. Например, сегодня они порой сталкиваются с тем, что единственный способ продолжить свой бизнес – платить виртуальному арендодателю двойную ренту. Конечно, со временем существующая правовая система может быть усовершенствована с целью предоставить пользователям и разработчикам больше власти над своими товарами, данными и инвестициями, однако именно децентрализация, как утверждают некоторые, устранит подобную юридическую проблему как таковую. Еще один вопрос заключается в том, смогут ли вообще модели на основе централизованных серверов поддерживать почти бесконечную персистентную метавселенную с глобальным охватом. Некоторые считают, что единственный способ обеспечить вычислительные ресурсы, необходимые для такой метавселенной, это создать децентрализованную сеть из принадлежащих индивидуальным владельцам серверов и устройств. Но я забегаю вперед.